Событие восьмое. Отряд Епифана Солового плутал по тайге. Не потому плутал, что заблудился, а ли с пути сбился. Нет, плутал, потому что был послан туда не знаю куда найти то, не знаю что. Хотя, что найти было более-менее известно. Нужно было найти гору. И гора эта, точно известно, стоит недалече от реки Яек. Легко, у дурачков все легко а как найти этот яек? Началось все еще две седмицы назад, хотя и ранее тоже началось. Епифан, как реки в мае вскрылись и ледоход прошел, на новых ладьях сгонял со своими казаками в Тюмень. Нет, не соскучился. Забрал остаток своего отряда, да еще десяток желающих в раю пожить. В результате этого набега население Тюмени уменьшилось на 37 человек. А население мяса настолько же увеличилось. Вот по возвращению в МИАС новость казаков и ждала. Приплыла ладья свершилова и привезли, кроме продуктов и мушкетов новых, посланники от князя Пожарского задание мэру Шульге найти эту самую гору на реке Яек. Прилагалась к заданию «Плохонькая карта» и примерный план поиска. «Плохонькой карта» была не вся. Реки белое и МИАС – очень хорошо были прочерчены. Волга тоже вполне. А вот Яек был прерывистой чертой, обозначен вплоть до Гурьева. Нет еще нормальных карт этих мест. Никите Михайловичу нужно было снарядить стрельцов пару десятков, придать ему рудознатцев Ивановых и присланного специально картографа. Епифан сам вызвался с казаками найти истоки реки Яек и, пройдя вдоль нее, все на карту нанести вплоть до горы Магнитной. Не сидеть же сиднем в мясе. Зря их, что ли, кормили всю зиму и весну. Тем более, что князь писал в грамотке, что от Белорецка до горы всего 200-300 верст. Плевое дело. Черта с два. Два раза они уже в Белорецк возвращались. Найдут речку и радостно, чуть не в припрыжку, несутся вдоль нее. А она в белую через пару десятков верст впадает. Так ведь еще хорошо, что картограф с ними не этот гишпанец Так вдоль белой и ехали бы. Карлос Хассе же сразу компасом повертит, на солнышко посмотрит и удрученно руками разводит, не туда река течет. Надоело это, в конце до концов, да изначало, да в наконечнике. И атаман решил сменить первоначальный план. «Давайте-ка, казаки, в этот раз как можно дальше на полдень пройдем. Верст, может, сотню, и только тогда на восток повернем». Если Карте верить, то в таком случае не должны опять к Белой выйти. Никаких возражений не последовало. Четыре дня пробирались сначала по тайге, потом по березовым лесам, а там и по степи, что небольшими березовыми да ольховыми рощами разбавлено. Быстрее можно бы было, все же конь все, но картограф гешпанский не давал разогнаться. Ему, видишь, расстояние мерить пройденное надо, идет пешком и шаги считает. Епифан поинтересовался, зачем, а карту в шагах рисует? Оказалось, что в среднем шаг у Карлоса 71 вершиловский сантиметр. Вот он шаги считает и узнает, сколько они прошли и за день, и за все путешествие. И все рощицы и ручейки на карту наносит, а потом с малых дневных карт переносит все на большую. Хитро. Первое время им попадались небольшие речушки – И так и подмывало пойти по ним. Может уже в яйка не впадают, но сам себя атаман останавливал. Решили, значит решили. Повернули на восток на пятый день и еще почти 30 этих километров намотали. Рощицы стали встречаться чаще и дорога явно под гору пошла. Ну, получается правильно они идут.